Голова 80. Орбитальная разведывательная станция Кайлох 12 совершала свой пятый виток. До окончания смены нужно было сделать ещё столько же. Поэтому дежурная смена не испытывала никакого энтузиазма. Обречённо пялись в разлинованные сеткой экраны. Не думаю, чтобы в этом мутном океане осталось хоть одна лодка. Нарушил рабочую тишину ураец Фишер. Он имел звание сержанта и был в смене главным, оттого мог себе позволить разговор на отвлечённые темы. Примары, хитрые существа, сержант заметил Бонни Орбит. Вчера нам тоже показалось, будто ничего нет, а потом выяснилось, что дутлы бомбили лодку. Но обломков не наблюдали, добавил Кванцер. Это значит, что они опять били по куче водорослей, подхватил Фишер, муж сестры, который воевал в авиации. Сержант считал, что сестре с избранником не повезло, и оттого он не жаловал всю авиацию в целом. Кстати, на все новые станции Кайлох BX набрали девочек. «А они живут на базе в 22-м отсеке», — сообщил штатный всезнайка Лемминг. Он редко встревал в разговоры, но если делал это, то лишь для того, чтобы поразить остальных своей осведомленностью. «Откуда ты знаешь?» — спросил Орбит. «У меня земляк в хозобеспечении работает, а он списки видел». «Ну, тогда надо наведаться, а, ребятки? А то чего мы все время на войне, да на войне...» «Так, оставить посторонние разговоры», — строго объявил сержант. «Смотреть в оба. Под нами самые, что ни на есть опасные глубины. Пропустим хоть одну Пиел, нас упекут в прифронтовой сектор». «Кто хочет в прифронтовой сектор? Поднимите руки». Руки по понятным причинам никто поднимать не стал. В прифронтовых секторах разведывательные станции горели как дрова. Они не обладали никакой защитой, зато отлично видели ракеты или истребители. которые приходили по их душе. Слова сержанта подействовали, все уткнулись в экраны. А сколько сейчас на Вудс так идутлов? неожиданно спросил Кванцер. Это военная тайна, это не положено знать, одёрнул Линтяй сержант. 483 борта, невозмутимо сообщил Леминг. Откуда ты знаешь? удивился сержант Фишер. У меня земляк работает в материальном обеспечении. Им разнарядки приходят на спирт. По сто тридцать литров на один самолет. Вот он и высчитал. «Небось, механики Дутлов целыми днями пьяные ходят», мечтательно произнес Кванцер и щелкнул тумблером, изменяя разрешение сканера. «Если они янычары, то, конечно, пьяные», с усмешкой заметил сержант Фишер. «А мы не отказываемся, да, Орбит? Янычары плохие, а у Рейдса хорошие. Янычары пьют, а у Рейдса нет». Янычары трахают своих баб, а уральцы... «Прекратите это безобразие, кванцер! Тебя за эти разговорчики знаешь куда упекут?» «А что я такого сказал, сержант?» Развел руками кванцер. «Вы сами сказали, что если механики и янычары, то...» «Все, заткнись, работай давай!» Снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом вентиляторов до да пощелкивания статического электричества. «Сэр, а можно еще один вопрос?» Если вопрос идиотский, квансер, то нельзя. Не думаю, что идиотский, сер. Это касается безопасности флота. Но Фишер недовольно покосился на беспокойного солдата. Что полагается дому, кто поймает шпиона? Премия полагается. Большой отпуск полагается. А у тебя что, шпион есть на примете? Ага, есть один. И кто же он? А вон, леминг. У него везде земляки, значит, целая шпионская сеть, а сам он резидент. Сдадим его с землячками в службу безопасности. Нам всем по ордену дадут. Так, Кванцер, серое лицо Фишера исказилось от гнева. Немедленно заткнулся и залез в свой монитор. Еще слово, и я тебе пристрелю в сортире, лично. Зря вы так, сэр, я вот вам пиэл нашел, а вы меня такими словами. Я ведь не шучу, Кванцер, завопил, вскакивая в Фишер. Я тоже, невозмутимо ответил Кванцер. Квадрат 42838, ПЛ в надводном положении. Что? Сержант дрожащими руками набрал координаты и тоже увидел цель. Хлопнув рукой по кнопке аварийной связи, он вышел в эфир. Внимание. Я Кайлок 12. Всем Лайтфордам. В квадрате 42838 наблюдаю вражескую ПЛ в надводном положении. Повторяю. Не надо повторять. Kyleox 12. Я Lightfort 94. Принял заказ. Удач тебе, camarade. И тебе того же.